Глава шестая. Лекари и крыши. «Вот такой кабан! Клыки, что моя рука!» Именно этот возглас встретил Аврору, когда она зашла в калумарскую лечебницу. Из-за ночного шума осмотр пришлось отложить и начать лишь после обеда. И вот время настало. В помещении очереди ожидала дюжина солдаток. Все в одних камизах на голое тело. Да и сама девушка Лиси Ворода была одета не лучше, разве что поверх нижней рубахи она накинула перевис со шпагой. Зайдя, Аврора принюхалась. Хмельным почти не пахло. Солдатки пили не больше кружки легкого вина к завтраку, а еще обильно пахло хлебом, молоком и потом. А длина рука и широкоплечий девки лет тридцати с небольшим, морда которой была обильно разукрашена когтями леопарда или грифона, Тянула дорогой сженкой, жареным мясом, порохом и псами. От Отчего Аврора поморщилась. Она не очень любила собак. Терпела, как полагается знать, но не любила. От еще одной бледной худощавой девушки, ровесницы Авроры, пахло слабым медом, обильными благовониями, свежим молоком и восковыми свечами. «Если она из церковных, то худоба неудивительна». В храмах хорошо кушают только настоятельницы и приближенные к ним особы. А простые монашки так зачастую недоедают. Так еще и постятся, несмотря на тяжкую и грубую работу от зари до зари. А то и дольше, при свечах. Солдатки шумно играли в холумарские кости. На большой резной доске отмечен путь. Кто первый доберется до конца пути, тот и выиграл. А на кону стояла исключительно медная мелочь. И даже можно решить, что они совсем бедные. Но все же думается, что им попросту не дозволяли делать большие ставки. Что значит «держат в крепком кулаке»? «Следующая!» Раздался голос, успокоив целителей, и охотница со шрамами быстро откнула пальцем в одну из наемниц. «Иди!» Проронила женщина тем самым дав понять, что главное здесь именно она. Сама же осталась дальше тянуть свой рассказ рядом с монашкой. «Девки гонят кабана на меня!» собаки лают Я пищу от восторга, как с мужиком на сеновале А кабан как завяжет, и на меня Я за дерево, и в руках только копье А он бог поставил, и я меж межребер А он бездно его побери, живой и вертлявый Да так повернется, что древко с хрустом Щепками в разные стороны и пополам Пришлось за нож хвататься А у него этих ножей из спины торчит уже числом 6 Аврора повернула голову и снова принюхалась В углу же сидела, забившаяся, глядя на мир колючим взглядом, девчонка, только входящая в сок. И пахло она странно. Вроде бы и хлебом, и потом, и даже дымом. Но было еще что-то другое. От девчонки тянуло ковдовской силой. Но зверь внутри Авроры не чуял в той силе подвоха. И лишь принюхивался к ведьме, проявляя любопытство. «Да, именно», — озарила Аврору. Девчонка пахла редкими зельями и травами, как ведьма «Следующий!» Раздался клич целителей, и рыжая дворянка направилась к покоям лекаря А когда одна из солдаток попыталась влезть вперед, схватила ту за закосу «Куда прешь, гиена блохастая, ослепла что ли?» Проорала Аврора на ухо солдатке Весь отряд тут же вскочил, ожидая команды, как обученные охоте собаки А взгляд рыжий скосился на главную Но заговорила не это со шрамом, а худая девица, пахнущая свечами и медом. Она растерянно захлопала глазами, торопливо осенила дерзкую лисицу знаком Тауриса, словно прощая за дерзость, и полюбопытствовала. «Должно быть ты, Аврора!» Рыжая неспешно кивнула. Медовая снова обреченно вздохнула. «Господин барон обмолвился, что ты будешь его сопровождать». «Пускай, идиот!» Небрежно махнула рукой охотница, осаждая свою свору. И при этом уткнула азартный взор в рыжую, оценивая словно промыслового зверя, встреченного на лесной тропе. Справится или нет? А потом вальяжно вытянула ногу и прислонилась к стене. Значит, решила, что сладит. Но ошибается. Не по зубам ей древний рот до да вульпа. Если суждено быть дуэли, значит дуэль. Аврора оттолкнула от себя схваченную за волосы солдатку. от Отчего-то чуть не упала, споткнувшись о ноги товарок. А затем гордо скинула подбородок и зашла внутрь покоев. «Ржавая мужнявая коротышка!» Донеслось до острого слуха девушки через дверь, и знавредный голос наверняка принадлежал той солдатке, которую Аврора хватала за волосы. Мало хватало. Надо было вообще вырвать с корнем, как морковку из грядки. Аврора зло выругалась, быстро развернулась и дернула за ручку, готовая забить клинок в эту вонючую глотку. Но на ручке загорелась красная искра, и дверь совершенно не хотела поддаваться. «Бездна!» — рыкнула девушка, а потом услышала тихий мужской голос за спиной. «Госпожа, если вы не возьмете себя в руки, я донесу о вашем поведении господину барону, и он разорвет с вами договор». Аврора вновь повернулась и уперлась взором вговорившего. Им оказался холумарский целитель, одетый в белые прибелые одежды и сидящий за дорогим столом. И целитель глядел на баронету довольно спокойным и даже холодным взглядом, от которого захотелось поежиться, как от попавших за ворот капель осеннего дождя. Девушка поджала губы и сделала быстрый недовольный вздох, но спорить не стала, ибо рекомендательные письма нужны были ей очень приочень. Впрочем, гнев быстро прошел, и Аврора позволила себе удивиться обстановке. Красота, тишина, чистота. Все стены крашены в салатовый цвет, и на столе разложены портреты с именами. Да такие, что лучшие художницы королевства, если бы увидели, удавились бы от зависти. Каждый волосок на месте, и глаза как живые, и когда только успели. «Раздевайтесь!» – негромко проговорил полупризрак и достал небольшую книжицу. Взяв портрет Авроры, лекарь, вложил его в книжицу, подписала. А рыжая, недолго думая, скинула с себя камизу оставшись в одежде младенца, то есть ни в чем, и перехватила левой рукой ножны со шпагой. Лекарь придирчиво смотрел «А что, Авроре не жалко, пусть любуется». Но лекарь вместо любования велел сесть и постукал мягким молотком по коленям, отчего ноги подергивались, будто обрели волю. «Ха, забавно». Усмехнулся призрак и добавил непонятные слова на своем языке, в коих чувствовался сарказм «Метр восемьдесят и коротышка». Затем прибежал лекарь помоложе, наверное, подмастерье, и начал водить по кельям. Водил до самого вечера. То втыкали в руку тонюсенькие-притонюсенькие, как жало пчелы, иголки и делали кровопускание. То с ложечкой в рот заглядывали То у большого такого белого сундука Заставили не дышать и даже показали, как девушка изнутри выглядит А выглядит забавно Как крыло мухи или на просвет Все кости видно А один целитель вовсе промеж залез Когда важный лекарь, тот, что писал книжку, велел одеться Аврора облегченно выдохнула Ебо возникло чувство, что у нее изрядно поковырялись в потрохах И все вокруг пахло резко и весьма неприятно. Зато лекарь сказал, что такого отменного здоровья надо еще потрудиться поискать, чтобы найти. Но это был не конец. После привели к другому важному и напыщенному халумаре, который раскладывал на столе необычные картинки и кляксы. Требовал пояснить, что в них видно. Аврора много хмурилась и отвечала не в попад. А в конце лекарь важно пробурчал про какого-то фр... фрейда. Затем добавил про незначительную лекантропию и покачал головой. Вот только непонятно, плохо это или нет. Потом долго задавал глупые вопросы и недовольно цокал языком. В итоге махнул рукой и сказал, что почти здорово. «Да как же! Тот лекарь говорил, что жизненных сил хоть ведром черпай, не убавится, а этот почти здорово!» а «Аврори даже обидно стало! Она здорова!» А если лекарь клевещет почем зря, то она приставит нож к его горлу и заставит взять слова обратно. И пусть радуется, что не прирежет. Она же здорова. И ведь главный целитель так сказал. А после была самая приятная часть. Перед Авророй выложили кучу денег, задаток. И холумарское золото оказалось непростым. То были маленькие прямоугольные монетки очень тонкой чеканки, запрятанные между двумя листочками прозрачной слюды. И не запрятаны одни, а вместе с яркими цветными картинками и переливающимися на свете узорами. И с такой монетой не обманешь, ведь для того, чтобы отрезать край от нее, следу нужно либо распороть, либо сжечь, а поломав, обратно денежку не спрячешь. Узоры на следе ведь испортятся. Серебро дали обычными круглыми монетами, но тоже тонкой работы. И много, думается, хватит даже на слугу и собственную колесницу с беговым бычком. «А то как же без них?» «Все дворяне косо смотрят!» Аврора так и уснула в казарме с улыбкой на лице, золотом под подушкой и ножом наготове «Готов?» Пётр Алексеевич очень внимательно смотрел на капитана. «Нет, не с ехидством. Ведь сейчас не недокривляние и паясничество. Вопрос серьезный. И хотя немного грыз без сомнения, приходилось от них отмахиваться. Некогда сомневаться». Генерал присел на край казенной кровати в крохотной комнате офицерского общежития. Он сам уже переоделся обратно в офисную форму, а вот капитошка, которому предстоит привыкать к титулу барона-бастарда, до сих пор собирался. Полностью капитана звали Дмитрий Дмитриевич борщёв а заворчание и вредность порой называли Борщевиком в честь жгучего куста. Время шло, но генерал не торопил новоявленного племянника. За спасение девчонки ругать не стал. Да и вообще, с человеком, на которого возлагаешь важное задание, лучше быть на короткой ноге. Ну, если оборзеть, то можно спокойно, без перегибов, поставить на место не в первый. Но при всем недовольстве из-за нелепой ситуации с девчонкой, Пётр Алексеевич и сам не знал, как поступил бы на месте капитушки. Могло статься, что не удержался и пошел бы во вред делу в рукопашную на наемницу. Ведь мучить беззащитную девчонку не давало земное воспитание и, наверное, то, что у него самого имели сыновья и внуки, и при этом ни одной внучки. А волшебница-самоучка как раз подходит по возрасту. «Эй, надеюсь, ведьмочка тебе пригодится», — тихо вздохнув, произнес Петр Алексеевич. Капитошка из-под глянул на начальника и продолжил заниматься важным делом. Он прикручивал офицерский погон золотыми звездочками на внутренней стороне местной куртки, отдавая дань суеверию и традиции ну и сохраняя негласный пропуск на базу. Ведь местные не знали значения звездочек и эмблем родов войск, а чего не знаешь, то сложно подделать. А ведь упрямый капитан даже одежду местного покроя заказал себе из ткани цвета морской волны, из какой шьется парадная форма. Сама же одежка состояла из расшитого жилета, к которому прицепили армейский аксельбант на золоченом шнуре, коротких штанов с завязками в районе колен, белой рубахи с кружевным воротом, средневековых белых чулок и туфель с серебряными пряжками. Но обычная эмблема прогрессоров на куртке была заменена. У официального белого кролика, помимо факела, теперь имелся небольшой меч, а над головой небольшая баронская корона. Ибо негоже гоже знатной особе быть таким же, как остальные, даже если особо фиктивная. Кроме аксельбанта, жилет имел короткие набивные рукава с разрезами. Недлинный, доходящий лишь до пояса плащ, был накинут на левую руку и оставлял правую свободной. На голове — черный бархатный берет с большим белым пером. «Товарищ генерал, зачем нам жичка?» Оторвавшись от одежки, пробурчал капитан и достал из кучи одежды самый нужный в местном этикете предмет — большой красный гуфик набитый поролоном. Гульфик пристегивался золочеными пуговицами и торчал весьма неприлично и даже угрожающе, но при этом в нем было что-то от костюмов героев комиксов, надевающих трусы поверх трико. Из-за него постоянно приходилось напоминать себе, что мужчине ходить на реверсе без оного изделия все равно, что женщине на земле заявиться в общественное место в прозрачной ночнушке без бюстгальтера. «К жричке надо проявлять побольше уважения», — неспешно ответил генерал. Сам знаешь, что она имеет реальный вес в нужных нам слоях населения. И никто не сможет лучше нее представить нас в хорошем свете одичалым деревенщинам, которые раньше никогда не видели Халумари. К тому же она тоже подневольная, а инициатива исходила от настоятельницы керенбургского храма. Так что тему закрыли. А с Авророй поосторожнее. Она дворянка. Чуть что за шпагу или дуэльный пистолет. Обидчивая, хуже подростка. И зачем нам такая? Оторвался от сборов в капитан. «Ключевое слово — орденская школа. Она хоть и не мутант в полном смысле слова, но орден учит тому, на что простые люди не способны. Все девушки, прошедшие орденскую подготовку, показали себе в уши всяких похвал. Жена нашего общего знакомого, Юры, Катарина, тому пример». Петр Алексеевич замолчал, потому как в дверь постучали, и в щелочку осторожно заглянул Дневальный. «Разрешите, там транспорт подали». Генерал кивнул, а сам потянулся к большому деревянному ящику, стоящему у ног. Когда открыл, то взору явились многочисленные пробирки с порошками, спиртовка, камни в коробочках, колбы с реактивами и несколько кубиков примерно сантиметровой величины. Кубики были сделаны из алюминия, титана, хрома и прочих металлов. А еще были карточки с цветными штрихами спектральных линий. «Местные вряд ли всерьез поверят, что нам нужен лес за 3-9 демель». «Лес здесь абсолютно такой же, как и там. Не зря Марта на это давила при встрече. Она же не дура. Так что на, осваивай. Это чтобы сбить с толку шпионов. Пусть думает, что ты землю ковыряешь в поисках руд». «Я не геолог», — изумился капитан, когда с ошарашенным видом склонился над содержимым ящика. И «Есть же всякая автоматика. Почему мы должны брать старье у столетней давности?» «Родина сказала, надо!» — улыбнулся генерал и закрыл ящик. «В конечной точке сделать замеры грунта». «А что до старья, то сам знаешь, на реверсе из-за шалости и местной аносферы сложная техника работает через раз. Не будем же мы таскать с собой по бездорожью сундук из чугуна и свинца. Там сундуков с полезным хламом и так много, по пути посмотришь. Я планировал сам разобраться, потому не рассказывал, а сейчас уже некогда. Придется тебе». «Товарищ генерал, я же ничего там не понимаю». Поморщился капитан. «Ты, главное, записывай результаты в книжечку, а нормальные геологи сами решат, что нужна, что нет. Вдруг убьем двух зайцев сразу и найдем что-то стоящее. Юра же нашел платину!» Петр Алексеевич прищурился, с таинственным взглядом оглядел углы и окно комнаты и подался вперед. «Легенда такая. Местные притащили камни за денежки, разумеется. Они за медики тащатся со всей округи тонны камней, особенно дети. Геологов очень заинтересовала титановая руда. Надо проверить, но спецов не хватает. Твое дело маленькое — найти булыжник, похожий на образец, сделать его спектрограмму, сречить с образцами спектра и отметить на карте место с результатами. И при этом на радостях не забыть этот более-менее подходящий булыжник в глухом лесу. И по прочему хламу не забывай про отчеты. Вдруг что полезное получится. И для этого нужен целый капитан? Да ну тебя! усмехнулся Петр Алексеевич. «Я зачем, по-твоему, удочки даю? На камне ко охотиться. Когда еще выпадет круиз за казенный счет? А там, глядишь, мемуары напишешь. Ха, ладно, пойдем, капитушка карета подана». «Так скоро же ночь». «А, строевой смотр. С вечера проверим, на рассвете тронемся. И тебе еще с прапором познакомить надо. И дать в ты, чтобы не лез по небратствам, а то водится за ним грешок». В общем, не забывай, что ты теперь, ваша милость, господин барон Дмитрий долекса Первородные стояли на узкой улочке между домов Керенбурга. Город утопал во тьме Неподалеку плакал младенец А отец или старший брат со скрипом качал кроватку и тянул колыбельную песню В подворотне часто попискивали и шуршали крысы и мыши Лишь кое-где через ставни пробивались тусклые лучики света от масляных ламп, открытых очагов и восковых свечей. Но лесным полупризракам, чтоб видеть щербатые стены и кривые булыжники мостовой, было достаточно и этого. Главное, что их самих незаметно. И даже если кто-то встретится по пути, то мало ли кто шляется ночью. «Мы потеряли жёлудь. Он в руках храма». Пробурчала серебряная куница «Агриферет». «Не страшно, все равно надо было запустить лесу в птичник и посмотреть, что сделают хозяева», ответила огнекрылая гусыня «Цитифур» и посмотрела вверх на крыши домов. Земля в городе дорогая, и жители старались не тратить и без того небольшие сбережения, отчего дома росли ввысь, а этажи делались просторнее. Перекрытия верхних удлинялись балками, и потому от этажа к этажу дом становился шире, нависая над улицей, как шляпа гриба». «И если внизу улочки от стены до стены были около пяти шагов, то из окна третьего этажа при желании можно дотянуться до подоконника дома напротив. Улочки же фактически превращались в туннели». «Я чую чары», — проговорила Цитифур и потерла висок, а потом подпрыгнула и уцепилась пальцами за подоконник второго этажа. Подтянулась, перехватила поудобнее и устремилась дальше вверх, пока, наконец, не замерла на крыше, встав на одно колено». Этажи были невысокие, потому взобраться на них для опытной дозорной, пришедшей в город налегке, дело несложное. Через несколько мгновений рядом, почти бесшумно, возникла и вторая первородная. Чародейка прислушалась, затем выпрямилась, поставив ногу на конек двускатной крыши. Она сделала глубокий вдох, медленно развела в стороны руки и прислушалась к разлитым в воздухе чарам. Город мешал ощущениям из-за многочисленного мелкого колдовства, и задача почуясь что-либо была равносильно тому, чтобы рассмотреть камешек на дне быстрой горной реки, когда постоянно меняющиеся волны искрят и переливаются в ярком свете небесной пары. На это требовался немалый опыт, и он у Цитифур был. Город же был наполнен бесчисленными амулетами, от сглазы и порчи, от нечисти и болезней для мужской силы. Приворотные и отворотные. По свечению можно было даже определить, кто тратил денег на чары больше, а кто меньше. Но там ощущались не только амулеты. Город просто кишел мелкими потусторонними созданиями, как бездомная собака-блохами. На фоне этой магической каши маяком светилась далекая башня, принадлежащая местному крылу магистрата. А в центре городка... Приглушенно сиял замок Маркизы, защищенный в сто раз лучше простых горожан. Чуть в стороне от замка пульсировал небесной силой храм. А вот крепость самозванцев напротив зияла чернотой, что было не мудрено, ибо она располагалась на одном из небесных пустырей. Там нет ни нечисти, ни благодетелей. И, подобно высоким горам, где можно руками дотянуться до облаков, здесь можно, если внимательно прислушаться, Услышать иные мироздания А вот и то, что нужно Мастерица Чар резко сжала правую руку в кулак Словно поймала летящую по воздуху паутинку Когда, предвещая теплый день, с листочков взлетают крошки-паучки Один конец стянулся к крепости самозванцев Второй же встроился куда-то в город Цитифур открыла глаза и осторожно потянула паутинку на себя А потом пошла по ней, как по путеводной нити Легкими шагами и щупая самым носочком черепицу на прочность Не то можно в одно мгновение провалиться и сломать шею И никакое колдовство потом не поможет Но, несмотря на осторожность, один раз глиняная чешуйка поехала под ногами С грохотом рухнув на мощеную булыжником улицу Первородная выругалась, прислушалась и продолжила путь вторая двигалась следом молчаливой тенью. На счастье, через пять домов нить скользнула вниз и уткнулась в крышу, а это значило, что колдуют здесь. Сёстры переглянулись и снова прислушались, но ночные шумы так и остались будничными. Не было ни стражей, ни ордена. Лишь издалека доносилась брань. Какая-то пьяная женщина поздно вернулась из кабака, и муж ее попрекал черными словами, часто поминая бездну. В другой же стороне разок хлопнули ставни и плеснулась на мостовую вода. Ситифур поправила платок на лице, от чего виднелись только глаза. И вытащила из-за пазухи небольшой знак, оставив его болтаться на шнурке так, словно тот нечаянно выпал. Медный амулет с большой зеленоватой стекляшкой посередине принадлежал гильдии стеклодулов. Люди запомнят его и будут искать, пойдя по ложному следу первородная присела на корточке, закрыла глаза и осторожно потянула паутинку обеими руками, а затем прошептала свет и дернула словно подсекая удочкой небольшую рыбину, вливая при этом в ниточку силу с избытком. Изнутри раздались крики и голоса Что случилось мои глаза больно орала ополеная чарами и потому ослепшая человеческая ведьма. Огнекрылая гусыняцитифур глянула на сестру, И та, без слов, скользнула к краю крыши, опустилась к окну и приготовилась. Мысленно досчитав до пяти, первородная мастерица Чар резко провела рукой, словно толкала что-то невидимое. И ставни на окнах распахнулись треском ломающейся защелки. Одновременно с этим, словно подвешенные над самым ухом колокольчики, звякнули по чародейскому чутью сторожевые амулеты ведьмы и ее подружек. Неприятное ощущение прокатилось вдоль всего хребта, заставив поморщиться, как от холода. Но тут же заглохла, подавленная усилием воли. И арги Ферет бесшумно скользнула внутрь. В убогой комнатке, расположенной на третьем этаже дома, было всего три человека. По полу, закрывая глаза руками, и вопя словно недорезанная парчета каталась ведьма. Над ней склонилась женщина с мокрым полотенцем, а у двери стояла хранница в кольчуге и с кошкодером в руках. Клинок был не длинный, но тяжелый и острый. Получить таким мало приятного. На столе горела масляная лампа, освещавшая три глиняных кружки, тарелки, ложки, ножи, а также чернильницу, гусиные перья и несколько исписанных бумаг. Дозорная перворожденных подхватила увесистый табурет и огрела им по голове опешившую от неожиданности женщину с тряпкой. Та охнула и упала прямо на ведьму. Вышкаленная охранница тут же с криком бросилась на Агриферет. Но перворожденная подхватила со стола масляную лампу, кинула в нападающую. Огонь – страшная штука. Его боятся все, и наемница – не исключение. Охранница прикрыла лицо руками. И в этот миг Агриферет, который не просто так звали Серебряной Куницей, скользнула под клинком и ударила кулаком в живот. А потом еще и еще – покуда хватающая ртом воздух женщина не рухнула на пол. «Шутка ли!» На кулак был надет зачарованный кастет, а он даже на железных кирасах оставляет вмятины. Что ему кольчуга? К этому времени появилась цитифур. Тьма ей не помеха, и чуродейка быстро собрала в охапку бумаги. Потом наклонилась к ведьме, отпихнула бесчувственную помощницу с тряпкой и несколько раз похлопала по щекам, приводя колдунью в чувство. «За кем следили?» Прокричала мастерица Чар, торопясь с допросом, в то время как сестра быстро сбила пламя с облитой маслом одежды охранницы. А допрос был интересным, как и сами самозванцы, за коими шпионили ведьмы магистрата.